Чистотел большой. Народные названия этого растения чистуха, желтомолочник, бородавочник, собачье мыло. Древние греки, заметившие, что цветение чистотела совпадает с прилетом ласточек, назвали его ласточкиной травой. Русское название чистотел связаны с использованием в народной медицине сока этого растения при кожных заболеваниях. Чистотел большой, многолетние травянистое растений семейства маковых, высотой 30-90 см, иногда больше. Стебель прямой, ребристый, разветвленный. Листья крупные, очередные. Перисто рассеченные на округлые или эллиптические доли. Верхняя доля более крупные, обычно трехлопасные. Сверху листья ярко-зеленые. Снизу сизоватые. Цветки золотисто-желтые с четырьмя лепестками на длинных опушенных цветоножках собраны в небольшие зонтиковидные соцветия на верхушках веток и стебля. Плоды – стручковидная многосемянная коробочка до шести сантиметров длины, открывающаяся от основания вверх двумя створками. Семена мелкие, черно-коричневые, блестящие. С белым гребневидным присемянником Ими любят лакомиться муравьи Разнося семена, они способствуют широкому распространению растения Корневище короткое, многоглавое С немногочисленными корнями Снаружи оно красно-бурое, на изломе желтое Цветет чистотел в мае-июле Плоды созревают в июне-августе Растение ядовито И скот его не поедает. Все части чистотела содержат много млечного сока, окрашивающего на воздухе в оранжевый цвет. Сок горький и жгучий, со слабым неприятным запахом. Особенно много сока в корневищах и корнях. Чистотел распространен почти во всех районах СССР. Растет около жилья, во дворах, под заборами, среди мусора, по канавам, оврагам, берегам рек, ручьев, болот, в негустых лесах. Как лекарственное сырье используют траву чистотела, которую заготавливают во время цветения, срезая ножом или серпом. Повторная заготовка на том же месте рекомендуется не раньше, чем через два года. Сушат траву под навесом с хорошей вентиляцией, разложив тонким слоем, или в сушилках при температуре 50-60 градусов. При быстрой сушке сохраняется больше млечного сока, при медленной трава может буреть и даже загнивать. Хранят высушенные сырье до трех лет в хорошо закрытых коробках в сухом, проветриваемом помещении. У некоторых людей на траву чистотела отмечаются аллергические реакции, а в дыхании пыли, возникающей от сухого сырья, может раздражать слизистые оболочки корневище с корнями чистотела выкопанные осенью моет в холодной воде и используют в сыром виде для промышленного получения настойки чистотела которое затем идет на приготовление препарата холелитина все части чистотела содержат алкалоиды в корнях их в два раза больше чем в наземных частях а трава также эфирные масла органические кислоты, провитамин А, витамин С, флавоноиды, сапонины. В млечном соке обнаружены смолистые вещества, жирные масла. в семенах до 6,8% жирного масла. При изучении фармакологического действия чистотела установлены его бактерицидные, болеутоляющие, успокаивающие, спазмолитические и другие свойства. Свежий сок а также отвар травы задерживает развитие некоторых патогенных грибков. В народной медицине траву и сок чистотела издавна применяют для выведения бородавок, мозолей, темных пятен на коже, лечения чесотки и других кожных заболеваний. Травой чистотела, измельченной в порошок, присыпают труднозаживающие язвы, инфицированные раны или обкладывают их свежими листьями. Млечный сок иногда принимает внутрь по одному 2 мл, как более утоляющее, успокаивающие и слабительные средства. При превышении дозы могут возникать симптомы отравления. Настой травы в небольших дозах народная медицина рекомендует при заболеваниях печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, подагре, ревматизме, а также при раке. Одну столовую ложку травы заваряют стаканом кипятка, и пьют по одной столовой ложке три раза в день, в венерических заболеваниях. При дизентерии пьют отвар корней чистотела. Сок и мазь из травы чистотела, измельченную в порошок траву, смешивают с ланолином и вазелином в равных количествах. Используют при лечении мозолей, псориаза, экзем, туберкулеза кожи, как антимикробные средства. Волчанки, бородавок, папиллом, кандилом, а также рака кожи. Пораженные места смазывают два 3 раза в день. Отваром травы чистотела промывают раны, делают компрессы при лишаях, фурункулах, экземах, кожном раке. В нем купают детей при болезнях кожи. В научной медицине чистотел применяют в основном при заболеваниях печени и желчного пузыря. а также как слабительные и мочегонные средства. Алкалоид хелидонин, выделенный из чистотела, назначается как спазмолитическое и болеутоляющее средство. Препарат холилитин, которым лечит каменную болезнь, содержит настойку из свежих корней чистотела. Находит применение она и в гомеопатии при лечении воспалительных заболеваний печени и желчного пузыря. Свежий млечный сок чистотела в смеси с глицерином применяется для сведения мозолей, бородавок, папилом и при раке кожи. В экспериментах на животных показано, что препараты чистотела задерживают рост злокачественных опухолей. Однако проверка в клинике лечебного эффекта чистотела в отношении злокачественных опухолей показала недостаточную его действенность при приеме внутрь. Результаты же применения чистотела наружно, например, при новообразованиях кожи, полипах, прямой кишки, оказались более впечатляющими. Это позволило ученым рекомендовать чистотел для местного лечения опухолевых заболеваний. Так при полипах в носу и глотке можно полоскать их отваром, приготовленным из чистотела и ромашки, смешанных в равных количествах. Две с половиной столовые ложки сбора заливают. пол кипятка, кипятят 5 минут, настаивают, затем процеживают. Отвар травы чистотела применяют для горячих ванн при псориазе. Описано также успешное лечение этого заболевания с помощью мази, содержащей 50% экстракт чистотела в смеси со свиным жиром при одновременном приеме внутрь 20% спиртовой настойки чистотела. примочки, компрессы и ванночки с водным настоем или отваром чистотела, применяемые для лечения зудящих дерматозов, уже через 2-3 дня приводят к значительному улучшению состояния, существенно снижается или совсем исчезает зуд и затухают воспалительные процессы в коже. В медицине западноевропейских стран порошок, полученный из корня чистотела, Используются как мочегонные, патагонные, желчегонные, слабительные и болеутоляющие средства, особенно при зубной боли, язвенной болезни. При передозировке препаратов чистотела могут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение дыхания и другие симптомы отравления. Чистотел содержит алкалоиды, сходные по своему действию на организм человека с алкалоидами опийного мака. парализующими центральную нервную систему, сердце, гладкую маскулатуру. Поэтому применять его нужно с осторожностью. Лечение препаратами чистотела противопоказано при бронхиальной астме, эпилепсии. Для приготовления настоя травы чистотела, одну столовую ложку травы надо залить в эмалированной кастрюле стаканом кипятка и поставить на 15 минут на кипящую дяную баню. Затем настоять и процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки два-три раза в день за 20-30 минут до еды. Трава чистотела используется и как инсектицидное средство против вредителей садовых и огородных культур. Так из нее готовят фитонцидный настой. Один кг измельченной травы заливают 10-12 литрами воды и настаивают двое суток, которым опрыскивают растения. Это позволяет защитить их от тлей, щитовок, медениц и других вредителей. Применяют также и окуривание. Траву кладут на зажженные кучи мусора, против вредителей огородных культур, репных белянок, капустницы и других бабочек, и садовых, меденицы. Порошком чистотела опыляют овощные культуры для уничтожения блошек.